Глава 7 Точка невозврата. А, верный пес, значит? Хорошо, очень хорошо. Нет, это просто замечательно. На несколько долгих мгновений все разговоры моментально утихли. Ашик Тайра и ее сынок оказались под прицелом множеству заинтересованных глаз. Само собой, все прочие правители Земли неуловимо упорохнули на второй план, прекрасно осознавая свое место и пропуская вперед тех, кто оказались сегодня главными на подобном торжестве. Приемом сейчас заправляла Российская империя и частично те государства, где появились врата, ну и, конечно же, прибывшие для заключения множество договоров и иномирцы. И именно Российская, Британская, Цинская, Французская и Японская империи являлись сейчас главенствующими со стороны людей. И вот одно из государств в лице императрицы в самой грязной и безумной манере мутит воду. «Ох, разрази меня трижды бездна! Что за сумасшедшая старая Мигера? Нет, что-то здесь не так. На что надеется эта псина?» «Ее уверенность обязана быть чем-то подпитана. Я чего-то не знаю?» «Вы имею свою дерзость, Шика!» Ледяным тоном произнес Гуанди, и его голосом в этот самый момент можно было заморозить пару озер, а затем китаец со всем уважением обратился к божествам-архидемонам. «Уважаемые намерные гости, не стоит слушать ее. Порой мне кажется, что она не отдает себе отчетов в том, о чем говорит». «Нет, мы все понимаем», — вдруг повысив чуть голос, произнесла доброжелательная лислина, обращаясь ко всем присутствующим. «Сегодня очень ответственный момент для объединения всех миров, а наш муж и хранитель отсутствует. Однако, смею заверить вас, что...» «Однако уже в следующий момент, под шокирующими взорами собравшихся, эта бешеная собака пошла дальше и грубо перебила богиню жизни». «Вот видишь цингу, Анди?» Самодовольно пробормотала ядовитая Камилия, отчего китайцы резко помрачнела. «Они признают свою вину. А если это случилось раз, то может повториться и следующий. Нас не считают и никогда не считали ровней. Да и разве будут божества и архидемоны держать обычных смертных за равных?» «Мне до сих пор не вдомек, почему вы, обладая столь подавляющей мощью в физическом и магическом плане, пошли на сближение с людьми. В чем ваша выгода от такого сотрудничества?» С каждым словом главы клана Тайера ошеломление неверия во взглядах правителей Земли только росло. А вот многие архидемоны хмурились все сильнее, то и дело бросая в мою сторону задумчивые взоры дикого непонимания». Всего за пяток секунд недавно устаканившаяся безмятежная атмосфера скакнула к запредельному уровню. «Разрази меня трижды, бездна! Ну все, сумасшедшая сука! Ты сама подписала себе смертный приговор. В порошок сотру. Никакой могилы ты не увидишь. Не будь сейчас здесь императоров и уймы любопытных разумных, тебя бы уже соскребали с этого глянцевого пола. Дрянь, даже вмешаться не могу нормально». Лицо мое все так же выражало лишь тотальное равнодушие и расслабленность. Вот только в одно из мгновений рядом, словно по волшебству, сформировался силуэт Ростислава. И цесаревич будто невзначай положил свою руку мне на плечо, которое крепко и неуловимо стиснул. «Выгода имеется, и она огромна. Но замечу, что у вас странная точка зрения», отозвалась необычайно спокойным голосом Ивара, глядя невозмутимо на Шику. «Если вы так говорите и думаете, то это уже демонстрирует, чего вы на самом деле того желаете. Вы желаете разрушения смертей, не так ли? Для чего?» «Но вы ведь богиня смерти», — хмыкнула едко ядовитая камелия, не ответив на вопрос. «Вы только выиграете от этого. Вы плохо себе представляете суть божественных сил и специфику нашей работы». «К тому же ни я, ни Лесли, никоим образом не относимся к земле и ее жителям, а тела, в которых мы сейчас находимся, так же смертны, как и у прочих», снисходительно ответила Ивара, пока к каждому слову небожительницы прислушивались окружающие ее люди. «Поэтому вы, мы не такие, какими вы нас представляете. Нам не нужны ничьи смерти, и мы не хотим обоюдного уничтожения». «Вы и представить себе не можете, насколько миролюбив хранитель Арселая. Считаете, все хотят кровопролития?» «Я здесь не для этого», — клениваясь в разговор, отрицательно покачал головой Аснай, под согласной гифке Маглара и Реахзора, а после Зиул глазами указал в нашу с Ростиславом сторону. «С уважаемым министром Лазаревым и его высочеством! Мы уже самые настоящие друзья навеки! Мы тоже не хотим разрухи!» Миролюбиво произнесли в один голос Айруса Маита. «А я уж и подавно», — с улыбкой заметил Киданин, пожимая плечами. «Моей хранительницы здесь тоже нет, но я вправе говорить от ее лица, как только она будет свободна сама навестить землю для сотрудничества и переговоров. Это было оговорено заранее с императорами. К тому же князь Лазарев самолично навидался к нам и все увидел своими глазами. Он еще многое обсудит с ней» но могу сказать точно, что моя покровительница не желает никому зла, поэтому у нас уже имеется фундамент для плодотворного сотрудничества, обмена опытом и обоюдного развития». «Три пещера Куима», — хорошо сказано, Кухаркинсен. «Но ведь прецеденты уже случились с нападением», — хитро прищурил Ишик, бросая взор на Тифлингов. «Вы напали на Москву. Погибли невинные люди». «Мы виноваты и понесем за это заслуженное наказание», — согласился с ней Сайрус, попутно с этим застроив лицо раскаившегося праведника. «Мы прекрасно осознаем, что мертвых не вернуть к жизни, но постараемся всеми силами компенсировать Российской империи и семьи погибших сверх их запросов. Министр Лазарев и его величество Романов нам это смогли доходчиво объяснить и донести». «О, суча кровь, как заливает! Того и гляди, сам сейчас расплачусь!» Тем не менее, на удивление многих эта бешеная сука ничуть не присмирела, а лишь улыбнулась еще шире и неторопливо перевела свои глаза уже на меня. Она словно только этого и ждала. Лишь сейчас, концентрировав своё рианорское чутьё, я смог ощутить, как ее эмоциональный фон пришёл в неистовое раздражение и тут же от японки дыхнула ненавистью, и ни с чем не сравнимой злобой. Однако на лице у той не дрогнул ни единый мускул, только слабая улыбка по-прежнему озаряла необычайно молодое лицо. Надо же, как я и рассчитывал, эта стерва не так проста. «Лазарев! Князь Лазарев! Министр Лазарев! Всюду вы и только вы! Как это интересно и интригующе!» — изрекла ядовитая камелия — вычленя из ранее сказанного именно эти слова и лишь мое имя. «Советник Лазарев, палаче Российской империи, безжалостный кровавый Лазарь, ужасающий красный демон, как много прозвищ как много заслуг, что багряные только кровью поверженных врагов. Вас боится, как чумы половины земли. Вас уважают сильные миры сего». Многие утверждают, что вы женаты на прекраснейших женщинах планеты, а о мощи вашего рода уже можно начинать слагать легенды. Словно читая мантру, шепотала японка. Личная сила, международный статус, исключительный авторитет, гениальный юноша, который поднялся в элиту этого мира самых низов, могущественный столб империи, который год от года укрепляет свою власть. «Нет ни одного события за последние десять лет, в котором не фигурировало бы ваше громкое имя. Вам благоволит само небо, вас превозносят императоры и желают породниться. Даже с божествами и архидемонами вам по плечу найти общий язык. Вы попросту творите чудеса. Невероятно, не так ли? Прямо-таки баловень судьбы». «Баловень судьбы, значит?» Если бы это действительно было так, но все ее слова сейчас звучали как самое настоящее оскорбление. Как и думала, все-таки я о чем-то не в курсе. За действиями этой дряхлой корги что-то кроется, что-то очень важное и серьезное. Сила и здравомыслие, ваше величество. Все это благодаря лишь этим двум факторам. Однако вы открыли мне глаза на многие вещи, невозмутимо сообщил ей я. Никогда об этом не задумывался, но после речи уважаемой императрицы я осознал, как на самом деле хороший пригож. Осталось только обратиться к церкви Господнего Света, чтобы они причислили меня к лику святых, и жизнь окажется прожита не зря. «И огромное спасибо за слова о моих жёнах», — отсулитовал я благодарные ей вина с довольной улыбкой. «Такие высказывания греют мою душу, что пропиталось кровью врагов». «Поэтому я и говорю, что все это так будоражуще, Продолжила гнуть свою линию ядовитая Камелия со слабой улыбкой на лице, не обратив никакого внимания на мою насмешку. «Складывается впечатление, что вы каким-то образом повлияли на всех этих иномерцев. Вам самому так не кажется? Во имя угорский бесчинств, какая догадливая стерва!» «Достаточно шика!» Грозно проговорил Владимир, начиная выходить из себя. Возьми себя в руки, пока я не принял меры. И что ты сделаешь? стала насмехаться японка. Убьешь меня в угоду угоды тихономерцев, после всех своих стараний ради земли? А как же к этому отнесутся люди? Что скажут они? Или натравишь сейчас на меня своего цепного пса? Тихо рассмеялась она, опалив мой силуэт с ног до головы ледяным взором. Ну, так. «Проклятие! Без дай мне силы и терпения, иначе я разорву эту сумасшедшую суку на куски прямо здесь!» «Прикуси язык, Тайра!» — сдержанно отрезал Гуандий. «Ты...» Вот только в следующий миг раздался громкий глаз того, кого уже никто не ожидал услышать, и, перебив тем самым свою мать и китайца, тот обратился к непосредственно Романову. «Ваше Величество!» а вы позволите вызвать князя Лазарева на спарринг? По слухам, многие делегаты вправе вызвать на обучающий бой другого делегата для обмена боевым опытом. Я давно желал подобного, а сегодня у меня последний шанс, потому как завтра утром нас переправят в инферно земли. Удовлетворите ли вы мою просьбу?» После прозвучавшего предложения под пологом вновь образовалась звенящая тишина, и все правители с нарастающим изумлением уставились на молодого японца. Причем в одно из кратких мгновений даже Шика со скрытым раздражением опалила собственного сына разъяренным взором, а Карлайл лишь сильнее побледнела. «Так, так, так, а вот это уже интересно. Интересно и необъяснимо. Рейден Тайра, мне кажется... Мне кажется, или он идет против своей бешеной мамаши?» Так еще и вмешался в самый скользкий момент. Ха! Выдохнул ликующий архидемон жестокости, смещая вектор внимания с Шики и Гуандии на себя. «Это неплохое предложение. Я бы на предложенное. Так или иначе, в цитадели осна и могла распаринги будут». «Не хочу принижать способности японских столпов, Райден, но боюсь, что ваш парень с князем Лазаревым закончится очень быстро», как ни в чем не бывало, отозвался император. «Да и Захар не является делегатом». Ваше Величество! вдруг подал голос Ростислав, сделав полшага вперед, и со вселенским холодом взглянул на японцев. Тогда позвольте мне удовлетворить просьбу Рейдена, ведь я один из делегатов. Ха-ха-ха-ха-ха! Никого не смущаясь, пуще прежнего развеселился Зиул, довольно услышанным. Один Цесаревич против другого! Это даже куда интереснее! Я за! «Согласен с уважаемым оснаем, вставил свои пять копеек Гуанди. «Что-то мы засиделись в зале. Пора и на свежий воздух». «Что ж, в таком случае я вовсе не против», — усмехнулся удовлетворенно Романов, глядя на ожившихся от подобного предложения гостей и иномирцев. «Прошу всех за мной, дамы и господа». «Что ты задумал?» «И как смеешь путаться у меня под ногами?» Под пологом тишины шипела свирепо ядовитая камелия, нещадно сжимая руку сына и следуя чуть поудали от остальных правителей. «Я почти добилась желаемого...» «Нет, хватит!» Состали в голосе отчеканил мужчина, резко остановившись и заглянув женщине в глаза. «Единственное, чего вы добились, так это того, что настроили всех против нас!» «Вы вправду хотите таким нелепым образом уничтожить нашу империю? Вы хотите развязать войну? Я давно подозревал, что после смерти сестры вы стали сами не своя, но сейчас убедился в таких домыслах основательно. Не смей мне мешать, иначе поплатишься!» Вот только будущий император резво выпытался из схватки матери, тем самым не дав ей договорить, и в тот же миг в глазах у Рейдена блеснула решимость. «Я обсудил ваши действия с великими старейшинами и все им рассказал». «Мерзавец!» — рявкнула раздраженно Шика, словно получила пощечину. «Ты вздумал идти против меня?» «Уже поздно. Они приняли правильную сторону. После моего возвращения из Инферно вы лишитесь своего места». И на глазах, ушокированной от услышанной новости ядовитой камелии, тот склонил свою голову. Отныне это был последний мой вам поклон, мама. Как ни странно, но шли мы недолго, меньше минуты, потому как в преддверии приема арена для такого случая оказалась проектирована прямо в живописном саду рядом с Кремлевским дворцом. И в момент небольшой прогулки самопроизвольно образовалось сразу несколько групп, где так или иначе присутствовал один из иномерцев. Наша группа являлась самой малочисленной, да и в ней был лишь я, Ростислав, Оснай, Маглар, Вальдхерри и Леслины с Иварой. Составы же впереди и позади нас стремительно росли в численности и пополнялись новыми членами, ведь слух о спонтанном спарринге двух будущих императоров за несколько мгновений разнесся по всему Георгиевскому залу. Правда, шли мы в тишине до тех самых пор, пока впереди не появилось небольшое ресталище, Который за несколько секунд освободили прошлый спаринг партнера. И пропустив вперед несколько групп, первым, как ни странно, не сдержался Ростислав. «Она сумасшедшая!» Замедляя шаг, холодно спросил Романов, параллельно с этим набрасывая на нашу компанию полок тишины и для отвода глаз в лицо демонстративно-воинственный вид. «Чего она добивается?» «Это стерва не так проста!» Задумчиво отозвался я, вышагивая под руку с божествами, и неторопливо останавливаюсь у края арены. Но проблема я решу, и решу совсем скоро. Есть уйма вариантов. Ты... ты хочешь ее прикончить? С некой нервозностью поинтересовался Романов. Это самый быстрый и действенный. Нет разумного, нет проблемы. Исчезни ты по делам-то. Философски проговорил о снай, на доле мгновения теряя весь свой лоск и высвобождая наружу дремавшую жестокость. «Терпеть не могу склоченных баб! Еще пару слов и прикончил бы эту потаскуху!» «Смерть не всегда решает проблему», — рассудительным тоном заметила Ивара. «Я это прекрасно знаю. Она почему-то ненавидит нас», — подавшись в собственное размышление, произнесла лис лена «Она ненавидит не вас, она почему-то ненавидит меня», — хмуро пробормотал я, глядя на цинского императора, который с наигранным кряхтением поднимался в этот самый миг на арену. «Необходимо разобраться в этом. Похоже, в скором времени у князя Лазарева наметится командировка в Японскую империю. Гуанди будет судьей? Забавно». «Я согласна с богиней смерти», — подала голос Маглар. «Прикончить ее ничего не стоит, но все это будет слишком явно. Могут возникнуть ненужные проблемы». Во имя верно, я сплю, что ли?» Закатывая глаза к небу, прошипела рассерженно Зеул. «Какого беса вы так с Реонорсом разме? Но почти мгновенно тут осекся, когда попал под прицел глаз всех присутствующих женщин, и, замевшись на пару мгновений, он с кислой миной кивнул куда-то в сторону. «Тогда сделай хоть так, как он с тем олхом, забыл имя, как там ю. На доле мгновения под полгом тишины образовалась пауза, и все как один посмотрели в указанном направлении. «Хм, надо же и вправду», — усмехнулась Маглар, приподнимая левую бровь. Теперь понятно, почему его климом не казалось смутно знакомым. Стоило же славу после слов Мелисы наткнуться на нужную цель, как удивление его уже не было предела. «Карлайл?» — изумился Романов, с вопросом глядя то на меня, то на ухмыляющегося осная. «Ты говоришь о наместнике Британского престола? Что с ним не так? Что за клеймо?» «Взгляни внимательно на его бледную физиономию, потерянный вид, Ростислав. Посмотри, как он госится в нашу сторону и периодически морщится. У него на щеке арианурская руна. Этому олуху сейчас, ой, как несладко!» Злорадно осклабился Зиул, довольно причмокивая губами. Манором своим клянусь!» В этот самый момент он хочет как можно дальше оказаться от этого пройдухи. Я даже горжусь тобой, Зиантар. Порой ты умеешь убирать суровое наказание. С каждым словом архидемона жестокости и шок на лице у Романова лишь рос. И даже жены Картара вдруг с интересом взглянули вначале на Брита, а затем уже на меня. «В задницу твою гордость!» — невозмутимо отрезал я. «Карлайл сам напросился. Пусть скажет спасибо, что живой остался. Зато теперь я спокоен, что он не вытворит очередую глупость. Да и убивать двух государей друг за другом было бы проблематично. Рионорская руна? С неверием прошептал будучи император. Ты ты взял под контроль Карлайла? «Расслабься», — успокоил я разволновавшегося Цесаревича. У меня над ним нет никакой власти. Просто эта руна не дает ему забыть о его ошибках. Только и всего. Иди кивнула я в сторону арены, заметно расслабившемуся другу. «Тебе пора». «Попрошу претендентов на арену!» прокричал приглушенный Гуанди, одарива приглашающим взором Романа Вайтайера. «Не вздумай затягивать», — пригрозил я ему. «Двадцать секунд, не больше». «Ха, как скажешь», — весело ухмыльнулся тот. Ростислав со стремительной скоростью покинул нашу компанию. Парные бутафорские клинки тот подхватывал со стойки, не глядя, и уже пяток мгновений спустя он стоял прямо напротив своего противника. Над осенним садом практически мгновенно образовалась томительная тишина, и любой из присутствующих прислушивался к каждому слову государя Цинской империи. «Никакой крови и смертельных ранений! Магия, дух и сталь!» И не забывайте, что это спаринг для обмена опыта между делегатами, а не смертельная дуэль. В случае чего я вмешаюсь. По моей команде!» Складывалось впечатление, что над всем кремлевским дворцом замерло время. Да и судя по общему эмоциональному фону, повсюду преобладал лишь животрепещущий интерес. «Все же, какая-никакая, но сейчас будет происходить схватка между двумя будущими императорами». Романов и Тайра были практически одного возраста. Но вот сила... Сила их кардинально разнилась. «Начали!» — выпалил громко Гуанди. Все же первоначальную ошибку между двумя столпами я не увидел, потому как в этот самый момент пришлось быстро поворачиваться в ином направлении. А все потому, что под полок тишины в самой бесцеремонной манере пожаловал еще один владык Инферно. «Прошу прощения за вторжение», — учтиво повинился архидемон Холода и также уважительно склонился перед двумя божествами, которые ответили ему аналогичным жестом. «Рад видеть воучу истинных небожительниц и намерного коллегу. С остальными так уж вышло, мы уже знакомы». На приветствие мужчина не могла, а и не обратили никакого внимания. Лишь Вальдхэри приветственно кивнула, продолжая пристально наблюдать за схваткой. «Здравствуй, Ксиарара», — отчужденно произнес я. «Здравствуй, женец бездны», — сухо отозвался тот, останавливаясь рядом со мной и скрещивая руки на груди. «Давно не виделись. Кажется, земля совсем скоро лишится императрицы. Или поступишь с ней, как и с тем правителем?» Вдруг подался в размышление Криолит, быстро указывая пальцем на Карлайла. «Мне казалось, что у тебя все под контролем». «Трепещи, Ракуима!» Какие все прозорливы стали в последнее время. «Будь у меня все под контролем, то не подох бы», — невозмутимо ответил я. «А что касательно сложившейся ситуации, то несу свой нос куда не следует. Я ведь не лезу в дело твоего манора «Хм, как ни странно, но ты прав», — утвердительно кивнул их Сиарар, наблюдая за яростным столкновением двух стихий. «Хороший же бубнеть», — раздраженно шикнул снай «Инферно мне свидетель. Вы похожи сейчас на двух воркующих влюбленных, которые встретили после долгой разлуки. Лучше присмотреть к парню, Реакзор, И он еще талантливее всех твоих верховных вместе взятых. Именно о нем я тебе и говорил. К тому же завтра он отправляется ко мне в манор. спаринг между двумя будущими императорами находился в самом разгаре. Прошло не более десяти секунд боя, а Романов уже теснил по всем фронтам своего оппонента. Если честно, то даже с закрытыми глазами я смог бы рассказать, по какому именно сценарию прошел бы бой, ведь иначе поступить Ростислав сейчас не мог. Потому как Рианорское чутьё прекрасно ощущало его гнев и нарастающую ярость. Да и мои уроки не прошли на него даром. Цесаревич и Рейден фехтовали попросту бесподобно. Но вот в плане магии... В плане магии лед оказался на порядок сильнее ветра. Быстрые и мощные атаки заледенелых клинков с легкостью проламывали всю выставленную защиту и разрубали весь атакующий арсенал. Уже пяток секунд спустя Тайра перешел в глухую оборону. Вот только от этого стало лишь хуже. Тем не менее, Рейден был хорош, весьма хорош. Однако в решающий момент схватки победу Романову принесли не мощные атаки, а густой морозный туман, который оказался отвлекающим маневром, и самый настоящий каток под ногами у японца, который сначала начала боя сотворил Ростислав. Поэтому зрителям только и оставалось, что лицезреть закономерный итог. Двуслойный воздушный щит с яростным свистом моментально был разрушен, а ледяные клинки цесаревича остановились в сантиметре от горла и бедра его противника. «Достаточно!» — громко провозгласил Гуанди под нарастающий вал аплодисментов. «Победа за Ростиславом Романовым!» О, неплохо». «Очень неплохо», — с довольной усмешкой изрек Рар, хлопая в ладоши. «Второе поколение носителя льда. Хороший талант. Я, конечно, взял бы на попечение его отца, но возраст у него уже не подойдет. А этот в самый раз. Хорошо, я приглашу его к себе на некоторое время и пригляжу за парнем. Его ведь ты обучал женец бездны, не так ли?» «Слегка посодействовал и только», — усмехнулся с удовлетворенной улыбкой я. Ладно, отдохнули и хватит. Пойдемте. Вдруг решительно выпалила сна направляясь к правителям земли. Пора за работу! Маглар за мной, а ты, Рякзур, шагай, обраду парня. Херар лишь утвердительно кивнула, а вот Мелиса напоследок обворожительному не подмигнула и следом за всеми покинула полок тишины. Нам тоже пора, с неким огорчением пробурчала Ивара, подхватывая под руку лислину. Еще многое нужно обсудить. Когда этот подлец очнётся, я отправлю его обратно в кому, — прошипела раздраженная богиня смерти. Не прошло и пары вдохов, как я остался в гордом одиночестве. Несколько долгих мгновений мозг анализировал всё произошедшее за весь вечер. И когда я уже намеревался отправиться в сторону детей и жен, кто-то весьма грубо пожаловал под полок тишины, и цепко подхватил меня под руку. — Ты рад, цепной пес! «Что, мой сын такой идиот, не так ли?» Едко полюбопытывала ядовитое камели. «Да и Романов, наверное, не сказано счастлив такому исходу. Хотя Райдан всегда был бесхребетным слабаком, не то что его сестра. Вот только это ничего не меняет. Я уничтожу тебя, Лазарев, знай это. Твое время придет очень и очень скоро. А все, что ты построил, я разрушу. Других ты и можешь обмануть». «Но только не меня!» Сочащейся злобой и ненависти прошептала мне на ухо Шика. «Чтоб я сдох! Без прелюдий, значит, обойдемся? Да будет так!» «Знаешь...» — усмехнулся расслабленная, встречаясь с ней взором, в котором пылала лишь ярость. «Однажды один старый хрен угрожал мне в похожем месте, и он тоже был японцем. Так вот, чтоб ты знала, он сдох!» Сдох в страданиях вместе со всем своим кланом. Как изгинули все те, кто перешел мне дорогу. Знай свое место и жди своего часа, бешеная Мегера. «Да, ты можешь многое, палач Империи», — злорадно ощерилась глава клана Тайра. «Но ты все равно ответишь мне за смерть дочери. Весь этот мир мне ответит за ее гибель». «Вот так новость! ха ха ха Надо же! Да чего знакомые взгляды и эмоции! Да она безумнее меня! А еще у нее, похоже, не все дома. У кого-то конкретно потекла крыша... Стоп! Погодите-ка! Она сказала... Дочь? Ее дочка мертва? Так-так-так, забавно! Весьма забавно!» «Кажется, я знаю, в чем дело. Неужели я случайно прикончил дочурку ядовитой камелии во время камчатской бойни?» От услышанных слов и промелькнувших мыслей моя улыбка стала шире некуда, а зубы обнажили сами по себе. И в этот самый момент ухмылка уже напоминала звериная оскала. «Я размышлял над двумя вариантами дальнейших действий», хмыкнул весело я, в ответ склонившись над ее ухом но теперь остался только один обещаю тебе шикотайра нет даю тебе слово палача российской империи смерть твоя будет мучительной ведь совсем скоро ты встретишься со своей дочуркой инферная арсилая глубокая ночь несколько часов спустя Прямоугольный бассейн на нижних этажах цитадели «Драгун» в этот самый момент сиял живительным ярко-голубым светом. Однако в одно из мгновений глянцевая гладь жидкости вдруг пришла в низ движение и покрылась рябью, а затем из-под толщи целебной влаги резко показалось бледное лицо и секунду спустя до ушей трех почти обессиленных хранительниц воды донеслись громкие хрипы картара. Мать моя Алина Федоровна, голка закашлялся мужчина, извергая из глотки склизкие темно-черные сгустки плоти. Поскудство, как он... Я уже... Сдох, что ли? А?